мерные толчки поскрипывание колес и сухая пыль в горле телега что ли он открыл глаза и застанав сощурился от яркого солнца это ж надо было вчера так набраться хотя что остается делать человеку потерявшему все по собственной воле и ни капельки об этом не жалеющему события последних дней выступали из памяти с трудом вяло отгоняли алкогольную дымку он, похоже, и вправду ушел из дома. Взял с собой кое-какие сбережения и сбежал, послав тихим, незлобным словом отца, его желание обязательно сделать из сына офицера или священника. Правила, этикет и еще кучу вещей, без которых вполне можно было существовать. Андроний Рюдимемнан с трудом сел, ощущая, как опасно колышется под пятой точкой шершавая поверхность шарабана, на крыше которого он себя обнаружил. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилались виноградники, затопившие пологие холмы винным кумаром. Судя по яркому, но не палящему солнцу, утро было ранним, а жилья не наблюдалось до самого горизонта. Монет в карманах тоже. А ведь еще вчера было их там немало. — Да что за... — пробормотал андруни растирая ноющие виски, и кувыркнулся Шарабана. Сказалась природная гибкость. Сгруппировался в полете, упал на бок, перекатился на другой. Впрочем, болезнный голове кульбит не понравился, и она поспешила отправить сознание в обморок. Очнувшись повторно, Андрония едва не заорала от ужаса. На него с явным сочувствием взирал Абразина с носом-картошкой, глазами без ресниц и абсолютно лысый. Волосатость у Абразины облюбовала нижнюю сторону лица, плечи, грудь и живот во впечатляющих кубиках мышц. Абразина был громаден, полуобнажен и одет в кожаные штаны, подпоясанные внушительным ремнем с подвешенными к нему человеческими черепами. А на ногах красовались короткие сапоги, усыпанные клепками. «Живой! Он живой! Слышь, магистр!» «Магистр слышит!» — раздался недовольный голос, в котором было столько яда, что у Андрония заныло под ложечкой. «Магистр думает, что делать с дураком? Взять с собой?» или бросить на дороге. Возьмите, взмолился Андроний. Я тут подохну одним виноградом питаясь, не птичка я. Абразина хмыкнул. Смешной дурак-то. Перед глазами возникло второе лицо, болезненно желтое, худое, даже острое, с темными узкими глазами, полными неожиданной силы. Назовись. Такому голосу, шедшему из достаточно чедушного тела, противиться не стоило. Он и не стал, лишь чуть изменил имя, понимая, что отец вполне может направить по следу погоню, и вот тогда-то ему точно не поздоровятся, заточат в монастырь, как пить дать. «Мое имя Андрон, я Трувер». «Трувер?» — сощурился мужчина. Неужто из сонеты коллеги своего белого трувера знаешь? — Знаю! — уверенно кивнул он и заголосил первое, пришедшее в голову. Взирал я на деву ночную порою. Прикрыта была она лишь темнотой. В ней девичьи прелести нежно белели, а чресла стремились отчаянно в бой. — Ой, это не то! — темноглазый посмотрел на него внимательнее. «По крайней мере, кто такой Адуван Узаморский, тебе известно. Хоть и знаком ты с его скабрёзными стежками, а не с Сойдет. Сойдет. Гентуки, закинь его в экипаж и поехали, а то скоро будет жарко». Абразина, названный Гентуки, с легкостью поднял Андрония Рюдемимнона, нынче трувера Андрона, за шкирку и швырнул в шарабан. Юноша приземлился на какие-то мягкие мешки, потому голова особенно не противилась. Рессоры заскрипели. Это Гентукки взобрался на кослы. «А ну пошли, радостные мои, ну пошли!» Зычно крикнул он, и две лошадки потянули шарабан с философской покорностью. Позади первого экипажа ехал второй, деревянный. Ярко раскрашенный волшебными птичками, грудастыми эльфийками, полупрозрачных одеяниях, кубками с подозрительно дымящимися жидкостями и прочей завлекательной ерундой, столь любимой бродячими артистами. Андроний постепенно начал понимать, кому попал. Пожалуй, Индари благоволила к нему. Наверное, мудрая богиня страшилась видеть в его лице собственного священника или бравого офицера, потому и помогала. В горле у новоявленного Трувера пересохло. «Эй ты, Гентуки!» — проскрипел он. «Попить не найдется?» Тот, полуобернувшись, понимающе усмехнулся. Нашарил под сиденьем кожаную флягу, и кинул Андронию. Во фляге оказалась лассуровка. Не самой чистой выгонки она, однако, мгновенно прояснила сознание, хотя жажды и не утолила. Одобрительно помотав многострадальной головой, юноша перебрался ближе к Абразине и вернул флягу с словами благодарности. «А ты образованный поросенок, да?» — уточнил тот. «Из знатных?» «Образованный!» — не обижаясь, кивнул Андроний. Абразина только что спас ему жизнь, дав похмелиться. «А остальное тебя не касается». И вообще, кто ты таков, чтобы спрашивать меня обо мне?» «Нагло так!» — хохотнул тот. «Ну, давай знакомиться, Андрон! Хотя какой ты, Андрон! Худой, как щепка, да еще наглый! Дрюня ты, как есть дрюня!» «Пусть будет дрюня!» — легко махнул рукой Андроний Рюди Мемнон. «Так даже лучше!»